Глава 13. Прошёл месяц с последнего происшествия в городе, и ничего не произошло. Никаких повторных нападений или чего-то подобного. Да, мы в город даже несколько раз успели выйти, пытаясь поймать убийцу, так сказать, на живца, и ничего. Будто бы всё это было просто случайностью, и убийца на самом деле просто был грабителем или перепутал нас с кем-то. В общем, Ничего мы так и не выяснили, и это насторожило ещё больше. Вот только и зацикливаться на этом было нельзя. Жизнь продолжалась дальше, а вместе с ней и наша учёба. И вот в один из таких обычных дней весь наш курс собрали в аудитории, где перед нами выступил профессор Кроу. "Те жена", произнёс он спокойным голосом, но все его моментально услышали, и гомон толпы тут же затих. Ещё бы его не послушались. Он уже успел показать всем, что бывает с теми, кто не слушает его. Всего парочка хорошо прожаренных идиотов и все все поняли. У меня для вас радостная новость, но ну, надеюсь, что радостная, иначе я вас разочаруюсь, продолжил он. Вы ведь уже заметили, что баллов, полученных во время обучения, крайне не хватает на самые интересные награды из башни, и я хочу вам предоставить второй способ заработать данные баллы. Преподаватели единогласно решили, что вы готовы. Божьо больно талантливым выглядит ваш курс. Былые времена давали доступ не раньше, чем со второго, а то и третьего месяца. Я бы вас ещё погонял, но да ладно. Для вашего дальнейшего развития это необходимо. Итак, я готов объявить о начале охоты на монстров. Стоило только произзвучать этим словам, как толпа тут же всполошилась, и перешёптывания донеслись со всех сторон. Эта новость никого не оставила равнодушным. Позвольте мне продолжить. Прокашлялся Кроу. Вновь миг успокоил студентов. Вы все знаете, что для дальнейшего повышения рангов вам просто необходимы ядра магических зверей. Нет, конечно, можно и без них, но прогресс замедлится настолько, что сильными магами вам не стать никогда. У нас суровый мир, и выжимаем либо мы, либо они. Но уверен, что многие сейчас подумают, что проще было бы попросить родителей, чтобы они купили вам ядра и привнесли на блюдечке. Да, такое возможно. Ведь большинство из вас довольно богаты. Вот только если всё было бы так просто, то вас бы и не отправляли в академию пичкиа дома с всевозможными ядрами и эликсирами. Нет. Если вы хотите стать сильнейшими, то без личного риска никак не обойтись. Сражения вот что вам необходимо. Более того, как бы это странно ни было, ядра убитых вами в честном бою твари усваиваются с куда большей результативностью. А в округе Академии как раз есть несколько зон с подходящими вам по рангу существами. Тогда-то вы и отправитесь. Эм, профессор, скинул руку какой-то парнишка. Вы говорили про баллы? Разумеется, Академия готова выкупить ядрые и другие магические субстанции за баллы, которые вы, соответственно, сможете обменять на знания. Не стоит думать, что Академия это благотворительная организация. Даже ваши платы за обучение недостаточно, чтобы регулярно бесплатно снабжать его ресурсами для поднятия ранга. Нет, это вы должны делать сами. Ах да, никто не запрещает вам продавать все это в городе. Там за вен вы сможете получить золото. Вот только что для вас ценнее знания или золото уже решите сами. И хитно усмехнулся он, обведя взглядом зал. Ну это же нечестно! Уноль вскинулся тот же пареньок. Получается, что более богатые могут просто купить ядро на стороне и сдать их в академию в обмен на знания. Жизнь вообще несправедливая штука, лишь пожал плечами Кроу. Но именно в данном случае бояться нечего. В наш охотничий заповедник нет доступа посторонним. Академия готова обменивать на баллы только местные ресурсы, что больше нигде не достать. Мы тоже не заинтересованы, чтобы продавать знания за банальное золото. Тем более, что истинная стоимость знаний застопных к изучению гораздо ниже, чем стоимость добытого вами. Просто вы должны понимать, что ничто в этой жизни не даётся бесплатно, и за всё нужно платить. И не всегда ваша семья сможет помочь вам в этом. О нет. Платить вы будете своими потом и кровью, только так и никак иначе. В аудитории прокатилась волна страха и в то же время предвкушения. Да, именно оно витало в воздухе. Многие ждали этого момента, чтобы опробовать свои силы на реальных целях, стать ещё сильнее и опаснее. Да что тут говорить? Я сам ждал этого момента. Моё развитие так и застопорилось на самой грани прорыва на ранг мастера, и что бы я ни делал, ничего не помогало. Даже купленная в Башне наград пара ядер не принесла результата. Мне нужен противник моего ранга. Надеюсь, в выделенной зоне будет подходящий. Да и подзаработать и некогда ни не против Вот только решить, что обменять на знания, а что на золото, будет очень сложно. В общем, готовьтесь. Кру резко хлопнул рукой по столу. Завтра с утра вас выпустят в зону обитания существ ранга Adepta и Подмастерия. Выше никого не должно быть. Преподаватели проверили и избавились от них. Хотя случайности никогда нельзя избежать. Могли и пропустить кого-нибудь. И я советовал бы разбиться на группы, так как Если наткнетесь на кого-то сильнее вас, помощь вам не помешает. Стоило профессору удалиться из аудитории, как сдерживаемый им шум тут же воспрял в полную мощь. Каждый спешил обсудить услышанное. Их же сейчас народ стал разделяться на группы, впрочем уже давно сформировавшиеся. Вот и мы не стали чудеть, оставшись в своей группе из четырех человек. Агник, кстати, решил отправиться одна, но ей простительно, с ее силой идти группой нет необходимости. Мне, если честно, тоже, но об этом-то никто не знает. Да «Ну что, парни, походимся? довольно хохотнул Сик, поглаживая появившуюся в руках секиру. Да давненько я не ходил на охоту. Эм, ты уже охотился на магических животных? удивлённо присвистнул Руди. Да, отец водил. Правда, только на неофитов, но всё же, после достижения ранга депта я так и не смог встретиться с подходящим зверем. Пора исправить это недоразумение. Тут без вариантов, нужно идти. Если, конечно, мы хотим стать сильнее. Других вариантов просто нет. Уважительно посмотрел на него Альберт, а потом перевёл взгляд на меня. Хотя уверен, что найдётся несколько книжных червей, кто смогут развиваться просто благодаря баллам, полученным во время занятий. Эй, ну кто же виноват, что я такой умный? фыркнул я с превосходством, посмотрев на него, но тот же не смог удержать серьёзного лица и рассмеялся. Было ли мне стыдно за использование гримуара для запоминания всех книг с необходимыми ответами? Ни капельки. Каждый в нашем мире владеет своим преимуществом, и моё это райта. Я же не жалуюсь, что у моих знакомых большая череда предков, наделивших их прекрасным магическим даром, и куча учителей, что обучали их с детства. Охота охотой, но и про магические травы забывать не стоит. Некоторые из них могут стоить в несколько раз больше, чем любые ядра. Я к завтрашнему дню узнаю и подготовлю список произрастающих на территории трав, которые могли бы быть нам полезны, высказался Рудиус, сверкнув глазами. Ему явно нравились зелья и их ингредиенты. И это правильно. При словах возможные потерь были загорелись и мои глаза. У каждого из нас были причины пойти на эту охоту, и большая часть из них совпадала. Правда, я не забывал о рисках. Это ведь будет уже не территория Академии, вернее, не совсем она. Посторонних туда, конечно, не пустят, но остаются и иные враги. А врагов внутри академии я успел себе завести немало. Ну что поделаешь, если они сами лезут и лезут. Думают, раз ничего не слышали о моей фамилии, значит, меня можно прогнуть. Ха. Идиотов всегда хватало. Ну и тайный враг тоже возможен, а может и не один. Я так и мой огненвал Морбису с ответом. Ему это явно не нравилось, но торопиться он не спешил. Хотя уже было видно, что с каждой встречи он смотрел на меня все более раздражительно. В общем, лучше нам не встречаться в чистом поле, во избежание недоразумений. Краем глаза заметил, что Эбигейл образовала группу с какими-то девушками. Но ну что ж, тем проще. Почему-то я волновался за нее, хотя и не стоило. Она сильная девушка, сама сможет о себе позаботиться. Может, комплекс героя проснулся? Спал с ее один раз, значит обязан делать это и в будущем. Хотя нет, бред это. Просто она выглядела такой хрупкой и беззащитной, что нельзя было не беспокоиться о ней. Вот и всё. А что насчёт припасов? Стоит прогуляться на кухню, решил отвлечься я. Хорошая идея, кивнул Сик. Уверен, без еды бы нас не оставили, но и река перед выходом будет возможность запастись. Вот только зная нашего преподавателя, он сумеет неприятно удивить тех, кто не подумал об этом заранее. Приготовит какие-нибудь сухих пакеев с каким-нибудь долгохранящейся гадостью. Бэ. Нет уж, лучше затариться с свежей пищей. Благопространственные хранилища никто не отменял. И Кас, надеюсь, у тебя ещё остался запас выпечки, с прощающим взором произнёс Альберт. Естественно, усмехнулся я и, достав из карцаева трушку, тут же принялся за её уничтожение. Лишь под обещающими всем муки ада взорами пришлось поделиться с парнями. Эх, что бы они без меня делали? Да и вообще, При походе в опасную зону, где умереть можно, в первую очередь думают о выпечке. Эх, разбаловал я их, разбаловал. Но что поделаешь? Я и сам уже без неё не могу. Хорошо хоть постоянные физические тренировки не позволяют набирать излишний вес, а то был бы я сейчас ходячим колобком. И я тогда подготовлю ловушки. Есть небольшой запас, решил Сигурд почесав затылок. Правда, не уверен, подойдут ли они против наших целей. Про возможных тварей на нашем пути я тоже узнаю. Вот и хорошо. Тогда стоит отправиться готовиться. Благо сегодня от занятий нас освободили, чтобы накопили сил на завтра, произнес я и, переглянувшись с парнями, мы разошлись. Утро встретило нас с привычным звоном мучильника. Вот только на зло ему мы уже проснулись, обсуждая приготовления. Еда готова. Взял запас на месяц на четверых, мало ли что. Пожал я плечами. Про травы я тоже разузнал. Сунул каждому из нас в руки несколько листочков рудиус. Запомните, как они выглядят. Особенно обратите внимание на золотоцвет. Его вы сразу приметите. Сверкающий золотом цветок с закрытыми большую часть времени лепестками. Это самый ценный, но в то же время и самый редкий цветок из тех, что может нам встретиться. Шансов немного, но всё же. Хорошо. Что же касаемо зверей, я тоже узнал. Основная часть тварей уровня D для нас не опасна, но есть и примечательные экземпляры, как, например, морозные волки. Эти обычно передвигаются стаями, что и представляет наибольшую опасность. Именно поэтому кровой совета он нам объединиться в группы. Если один маг выйдет против стаи, то ему не жить. Но это еще не все. Есть небольшой шанс, что вожак этой стаи может оказаться четырехранговым, а это уже куда серьезнее. Такое редко случается, но все же возможно. В этом случае лучше отступить, ведь эти твари куда умнее своих собратьев и могут направлять стаю. Только их стоит опасаться, уточнил я. по большому счёту да. Остальные вполне привычные звери, лишь с какими-то магическими способностями. На третьем или даже четвёртом ранге ещё нет существ, которые обладают необычными способностями. Чаще всего обычные стихийные манипуляции, ничего серьёзного. Вот только и совсем уж расслабляться не стоит, даже они могут доставить проблемы. Уверен, сегодня класс понесёт первые потери, печально покачал головой Сиг. Разве преподаватели не будут приглядывать? Удивился я. Если кто-то из учеников умрёт во время учёбы, будет проблема, учитывая их статус в семью. Ну, если успеют подать сигнал, то преподаватели спасут. Вот только наблюдать за всеми сразу они не способны. Тут уж выбор каждого. Готовы ли они рисковать ради становления сильнее или нет? И почти все, кто не готов, остались дома у мамочек. Путь мага это постоянный риск и смерть, без этого никуда. И у вас, как я слышал, всё ещё довольно хорошо со смертностью. в нашей Северной академии она больше раза в два. Слабоков у неудачников никто не любит. Да, и при поступлении в академию рода отказываются от любых претензий в случае смерти поступившего или получения им различных повреждений, дополнил Альберт. Даже несмотря на это, поколениями сюда поступают члены магических кланов, и тут дело даже не в традиции. Просто это действительно показала свою эффективность. Система обучения отточена веками и тысячами смертей учеников. М-м, да. куда я попал. Но мне нравится. Равный шанс для всех, и лишь от твоих усилий зависит то, насколько сильным ты станешь. Да, это по мне, улыбнувшись, кивнул я. Учитель ведь тоже сталкивала меня с магическими зверями в битве за жизнь. Значит, было необходимо. Вот только я уверен, что всё это время она наблюдала за мной, готовая в любой момент вытащить из смертельной опасности. Может быть, в этом и проблема. Почему учитель решила отправить меня сюда? Излишняя опека не даст развиваться, а не следить за мной, чтобы помочь просто не могла. Как бы шия себя ни вела, но она заботилась обо мне как о настоящем сыне, и я был за это благодарен, но теперь должен найти свой собственный путь к силе. Убедившись, что собрали всё, что необходимо, мы направились к точке встречи. Там уже находился весь наш класс, большой зал рядом с телепортом. Да ещё каким Стационарный круг телепорта, что занимал около десяти метров в диаметре, настоящее произведение магического искусства. Такие есть только в других академиях, ну и помельче в крупных городах. Его обслуживали и одновременно охраняли два мага-мастера. И сегодня им придется постараться. А уж как представлю, во сколько обойдется переправка всей нашей группы к цели, так сразу сердце прихватывает. Стационарный телепорт – это очень и очень дорого. Лишь самые богатые люди королевства могли им свободно пользоваться. И чем больше вес несёшь, чем дальше расстояние, тем дороже стоимость. Даже официальные посольства со всем их дворомом и имуществом обычно перемещались по дорогам. Что ж, говорит, даже король не всегда был готов так тратиться, не говоря уже о торговцах и прочих. Благо нам отправляться не так далеко, да и ману потрачено на перемещение, уверен, заставит позже комбитировать крахоборы. Но я бы на их месте поступил так же. Ровно в назначенное время перед кругом телепортов вышел Кроу, начав свою речь: "Так, время. О поздавших дожидаться не будем. Это их выбор. Для тех недалеких идиотов, чтобы забыли подготовить снаряжение и провиант, советую этим озаботиться, пока не стало слишком поздно. Справа от меня расположился Мак, что вам поможет. Его голос так и сочился ехидством. Как я заметил, тоненькая струйка учеников тут же двинулась в указанном направлении." Визов лишь едовитую усмешку преподавателя. Гордитесь, в первый раз вам разрешают воспользоваться телепортом, чтобы не тащить всю вашу толпу, распугиваю по пути всю живность. В следующий раз, при желании, воспользоваться им можно будет уже за балы, но ну, или компенсировав потраченное на вас маной, усмехнулся он, обводя взглядом зал. Телепорт раскидает ваши группы по разным точкам, чтобы не мешали друг другу охотиться. Профессор А как нам возвращаться назад? донёсся выкрик из толпы. Очень хороший вопрос. Я рад, что у кого-то в голове ещё осталось немного мозгов, посмотрел он на кричавшего. Перед отправкой вы получите амулеты-указатели, что выведут вас к телепорту, так что не заблудитесь. Ну а теперь вперёд. Подходите своими группами. Не став ждать, мы одними из первых последовали вперёд, и встав на плиту телепорта, я кожи почувствовал ту мощь, заключённую внутри. и уже через мгновение знакомая вспышка переместила нас к цели